Глава восьмая И я оказалась в знакомом месте, но ну, почти знакомом. На меня смотрела покосившаяся на один бок приличного размера изба с разрисованными когда-то красными петухами. Но это я заметила мельком. Ноги понесли сразу в заветное местечко, тоже покосившийся и свисевший на одной петле дверцей, обычный деревенский домик, к которому же давно стремилась моя душа. И вот когда я, наконец, покинула гостеприимное заведение, то поняла что ошиблось Вовсе это место не было мне знакомо. Вот нисколечко не было. Да и чем? Тем, что дом деревенский явно давно заброшенный. Я вздохнула. Как же хочется домой-то, светлая мать. Вот чтобы наш с бабулей домик, травы, зелья и никакой боевой академии и близко, чтобы не было. Но выбирать, похоже, не приходится. И я нехотя потащилась к все еще мерцающему порталу. «Рыська у меня все-таки молодец, до сих пор его держит, а ведь мало кто так может». Тут я сразу вспомнила об ожидающей меня на столе ужине, если он еще остался, конечно. Вот тогда понеслась к порталу в припрыжку, и только я в него вскочила, как услышала чье-то удивленное аханье. «Вилька, ты смотри-ка! Видела же? Вот, вот по той тропинке только что она пронеслась. Говорила я тебе, что никуда старая ведьма не делась». Звонкий девичий голос прорезал вечернюю тишину. — Да брось ты, Тильдушка, это просто до сих пор фантом держится! — ответил ей другой голос, тихий, но уверенный. — Как же жалко, что ничего дальше не удалось мне услышать. Портал выкинул меня в ту же комнату, где я уже вовсе не лежал, а сидел, глуповат улыбаясь и не сводя глаз моего рыски пришедший-таки в себя лавр. Я нахмурилась и сердито посмотрела на своего фамильяра. То только одно ушко прижал к голове, и вот каков нахал. Мгновенно растаял в воздухе. Сбежал в пространственный карман. Ну, конечно. Ужин-то съеден. Можно теперь меня бросить одну? Разбираться вот с этим всем. Так, Лаврик, вижу, ты в себя пришел. Поднимайся и давай к столу. А то ты хилый какой-то. Ведь не ужинал еще. Парнишка потряс головой, удивленно захлопал глазами, неловко поднялся с пола. Форма его вот красиво одевает боевой академии адептовта помялась да покрылась серой пылью а а где она он повел глазами по сторонам и с огорчением прошептал или мне все это почудилось вот хоть и не хотелось мне его обманывать но и сказать что парнишка и правда видел сумеречную рысь очень не хотелось пусть думает что почудилось ну по крайней мере пока мне че самой нужно в себя прийти от всех этих новостей «Ты о чем, Лаврик?» Я с удивлением посмотрела на первокурсника. А то только судорожно вздохнул и выпрямился. «Так, не обращай внимания, ведьма!» Сказал он друг, неприязненно на меня посмотрел. «Не ведьма, а ведьяна!» Очеканила я и посмотрел на него с возмущением. «Да, у меня даже пузырьки в кармане звякнули!» Такая вдруг поднялась волна негодования. «И вот чего бы! Ведь я и правда ведьма!» «И слово это совсем даже не ругательное!» И никогда таким не было, а вот подишь ты. Так, ел ты или нет? Я ведь такая всегда на своем настаю И пока не даст мне кто ответа, не отстану». Лаври только посмотрел на меня, да и сознался, махнув рукой. «Не успел. Магистр сразу сказал тебе отнести, Ведяна». «Вот то-то же. Сразу запомнил, как меня зовут. Главное, само самого себя поставить. Пусть уважает ведьмочку». А насчет ужина, я права, тоже оказалось, то-то он на стол посмотрел и сглотнул. «Ну так пойдем, перекусим, наконец!» Я схватила его за руку и потащила к столу. «Что сказать?» Я, конечно, понимаю, что рыске нужно много энергии, чтобы портал-то открывать, но вот всегда думала, что он ее черпает из своего подпространства. Ведь так оно и есть на самом деле. А то я не помню. Бабуля вон много чего про сумрачных рысей говорила». Но вот оставить мне только один горшочек из трех, это как-то совсем не по-фамильярски. Вот что я вам скажу. э эм... Начала я, заглядывая в горшочек, где в густой подливке плавали несколько кусочков мяса и нарезанный дольками картофель. Ну, ничего. На двоих вполне хватит. У нас с бабулей бывало особенно по зиме, и того не было. Редко, конечно, но бывало. Когда зимы стояли лютые да тогда мы и малым обходились. А тут целые почти горшочек с гуляшом. Неожиданно Лаврик вздрогнул и повернулся к двери. «Ты куда?» – удивленно грекнула я. Парнишка только рукой махнул. И на его руке я увидела вдруг браслет с изображением пятиконечной звезды, в центре которой сиял и приливался самый настоящий огонь. Я ахнула, да что же это такое? Ведь сгорит, сгорит паренек не за грош. И была кинула за ним, но вовремя остановилась. Ведь Лаврик будто совсем не чувствовал того огня. Выходит, огонь-то не настоящий да и горелым мне пахло, и Лавр даже вот не дернулся. Так это, наверное, магия. Точно, это магия, я ж боевой академии-то. Магию в действии я практически и не видела. Жили мы с бабулей уединенно, магов у себя не принимали. Да и маги от нас как-то вот подальше держались. А это что у тебя на руке-то горит? Крикнула я ему вдогонку, не сдержалась. Парнишка остановился на секунду, повернул голову, сверкнул глазами и выпалил. «Допуск это! Когда вот так горит, значит, Сандр огненный в академии! Ладно, некогда мне тут с тобой!» Он махнул рукой припрыжку и понесся по коридору, только подошвы засверкали.